Книга 1. В этом отрывке об относительном характере праведности Хагакуре приближается к политическому учению демократии, ведь основной принцип демократии состоит в том, что для оценки правильности своих поступков человек прибегает к суждениям другого человека, проповедуя динамическую философию действия. Дёте всегда высказывает сомнения в отношении правильности поведения человека. Чистота действия это чистота субъективности. Если же действие основывается на представлениях о правильности, всегда должна быть возможность проверить эту правильность как-то по-другому, объективными средствами. Хотя о чистоте действия можно судить по самому действию, Дзёте утверждает, что о правильности своего поведения человек может судить, прислушиваясь к советам других людей. Принцип, который стоит за утверждением, правильное суждение в глазах наблюдателя может спасти людей, которые привязаны к одной крайности. Таким образом, в выборе линии поведения хагакорэ склоняется к относительности.